Глава шестая «И все-таки жаль, что вы так быстро всех уделали», — вздохнула Ланка, пряча мечи в ножны. «Хоть бы одного изма оставили мне размяться. Без утяжелителей он бы у меня как миленький, я бы его, ух!» «Ничего, останутся еще на твой век твари», — успокоил ее Ник. «В крайнем случае, выйдешь замуж и стукнешь мужа». «Лучше я тебя стукну», — Угрожающе развернулась к нему ведьмачка и демонстративно закатала рукава. Впрочем, угрозу ей помешал выполнить Амунарин. Выбравшись из укрытия и быстро оценив обстановку, он с чрезвычайно хмурым видом направился к нам. А следом за ним вышло несколько стариков, полтора десятка решительно настроенных подростков и почти столько же не менее решительно выглядящих женщин с арбалетами наперевес. Заметив среди дам Ану, И даже почтенную Неллу Арти я ощутила, как на сердце явственно потеплело, но помахать им не успела, потому что Амунарин, когда приблизился, выглядел до крайности рассерженным и вместо благодарности с ходу прошипел. «Я кому велел укрыться, а? Вы что, совсем разум потеряли? Или вас приказы не учили исполнять?» Ник демонстративно отряхнул руки. «Всегда, пожалуйста, обращайтесь». Хоть мы и не жители Норна, но помогать людям нас учили прежде всего. У старика в глазах мелькнул и пропал опасный огонёк. Он явно хотел сказать что-то ещё, не менее резкое, но неожиданно передумал. И вместо ругани почему-то с досадой посмотрел на меня. «Мне казалось, что хотя бы вы, леди, проявите благоразумие. Вы поступили опрометчиво, решив остаться с нежитью один на один. Я пожала плечами». «Нам не впервой. Да и с магией, как вы могли заметить, у нас всё в полном порядке». «Об абсолюте, судя по всему, мне сообщили не всё». Поджал вдруг губы Амунарин и тут же сменил тон. «Прошу прощения, Эрте. Я не хотел вас обидеть. Безусловно, я благодарен вам за помощь, но сегодня вы заставили меня знатно понервничать, в том числе и потому, что вашу потерю новый вожак мне бы не простил». «Спасибо за заботу», — отсалютовал ему ник, — «но мы способны за себя постоять». «Уж кому-кому, а Ари Мирту это должно быть хорошо известно». Мрон скривился. «В некоторых ситуациях разум может уступить место эмоциям юноша, но вы не химера и о последствиях можете не знать. Просто поверьте мне на слово, сегодняшний день мог стать последним не только в вашей жизни». «И я не вправе рисковать благополучием целого народа, особенно там, где риска можно было бы избежать». «Это вы сейчас о чем?» — полюбопытствовала Ланка, попеременно переводя взгляд с одного на другого. «Нам о чем-то не сказали, у нас наклевываются еще какие-нибудь проблемы». А Монарин внезапно помрачнел и кивнул куда-то в сторону. «Вон там, целых три с лишним сотни проблем». И если их немедленно не решить, от города останется мокрое место. Мы одновременно обернулись и дружно присвистнули. Оказывается, пока мы припирались, в Норне снова стало многолюдно, а точнее, многохимерно, потому что когда нежить в подземельях передохла, то все, кто там недавно сражался, дружно решили вернуться домой. Прямо так, в зверином облике. Все две, хотя нет, уже три с чем-то сотни, взбудораженных, быть может, раненых, ослабленных, но все еще воинственно раздувающих ноздри химер. И теперь они огромные стоей приближались к убежищу, буравя сотнями глаз наш небольшой и, признаться, слегка оторопевший отряд. «Все назад!» — быстро скомандовал Амунарин, пока мы с ребятами соображали, что к чему и почему у старика так изменилось лицо. «Из укрытия не выходить, не стрелять, пока что!» и чтоб ни звука мне, ясно?» «Дедушка», — прошептала Анна. «Как же это? Ты ведь этого боялся, да? Это оно?» «Да», — хмуро отозвался Мрон. «Не уверен, что наши братья будут в состоянии отличать друзей от врагов. Поэтому марш внутрь даже носу оттуда, чтоб никто не казал». Я снова взглянула на медленно приближающуюся стаю, и мне от чего то не понравилось то, как они себя ведут. Химеры шли в нашу сторону уверенно, мягко переступая подушечками огромных лап. Они не смотрели по сторонам, двигались настолько слаженно и ровно, словно кто-то невидимый отдавал им приказы. А когда до скалы осталось не больше пары сотен шагов, они в полнейшем молчании перестроились, и перед нами оказалась не просто стая, а полноценный боевой клин» на острие которого встали самые крупные и опасные звери. Когда же я, спохватившись, подключила прозрение и взглянула на их ауры, мне стало не по себе. «Кажется, они все еще одно целое», — озабоченно пробормотал откуда-то из-за спины нор. «Этого не должно было случиться. В небо химерам нет смысла объединять разумы. Я прикусила губу. Да, не было». Но, Саан, они действительно не разъединились, а их ауры не просто выглядели одинаково. Они превратились в одну огромную ауру, которая цепями держала каждого зверя в стае, словно винтик внутри огромного, смертельно опасного механизма. Поэтому-то они и двигались, как единое целое. Наверное, у них даже мысли были сейчас одни на всех. Это было неестественно а еще пугающие, откровенно тревожно. «Как-то они выглядят зловеще», — беспокойно поежилась Ланка. «Надеюсь, они не надумали с нами сражаться?» Нор обдал мой затылок легким холодком, отчего сердце резануло тревогой. «Я уже ни в чем не уверен, но мир-то среди них не видно. Вот об этом я и говорил», — горестно вздохнул а мунарин «Неопытный вожак может оступиться». И тогда не он будет управлять стаей, а стая поглотит его без остатка. Чем нам это грозит? быстро спросил Ник, на всякий случай придвинувшись ближе. Когда стая теряет вожака, она становится неуправляемой. То есть они и правда могут на нас напасть. Они сейчас способны напасть на кого угодно, если им покажется, что этот кто-то представляет угрозу. А как же кровные узы? Нахмурилась я, старательно давя подступающую панику. «А связь с парой? Они что, и ее проигнорируют?» «Богиня!» — тихо ахнула позади Нелла Арти. «Нарин! Я его не чувствую! Мой Ноэн! Он не реагирует на зов!» «Он и не будет реагировать!» — мрачно отозвался Мрон. «Пока его держит стая, ты до него не достучишься. Разве что всем вместе попробовать!» Может, хотя бы так мы сумеем разбить эту связь?» В этот момент над нашими головами раздались громкие хлопки, а затем и пронзительный крик, в котором мне тоже почудилась угроза. «Грифоны!» — зачарованно выдохнула Ланка, запрокинув голову. «Летят отсюда Быстро!» Я вскинула голову и обнаружила, что в нашу сторону со всей доступной скоростью мчатся крылатые родичи химер. «По-видимому...» Когда возле барьера не осталось нежити, они тоже поспешили домой. А увидев, как на нас надвигаются их бескрылые братья, не на шутку встревожились. Они, правда, не умели создавать порталы, поэтому времени на возвращение им понадобилось гораздо больше, чем оборотнем. Однако, едва домчавшись до Норна, они один за другим спикировали вниз и буквально рухнули неподалеку, без раздумий заняв позицию между людьми, и неторопливо приближающимися химерами. Причем ни один из них даже не усомнился в том, что поступает правильно. Исходящую от сородичей опасность они ощущали, наверное, даже лучше, чем мы. Даже Аллозаль, грифон мастера Мирта, не остался в стороне и, едва приземлившись, тут же прикрыл нас широкими крыльями. При виде такой реакции я ощутила холодок между лопатками. Однако в это самое время... Химеры неожиданно остановились, не знаю точно, сколько их тут было, просто не успела подсчитать. Но даже навскидку можно было с уверенностью сказать, что в бою они потеряли немногих. Вот только если час или два назад, я бы сказала, что это прекрасно, то сейчас меня обуревали сомнения. И воцарившаяся в норне оглушительная, прямо-таки мертвая тишина их только усиливала. Недаром воинственные женщины Норна попятились, не отрывая взглядов от своих, когда-то близких и родных, а теперь вдруг кажущихся чужими мужчин. Недаром грифоны все теснее смыкали строй, красноречиво демонстрируя, что будут биться с ними до последнего вздоха. С их появлением обстановка в городе еще больше накалилась, силы, можно сказать, уравнялись, однако облегчение это не принесло. Напротив, Лично мне стало еще тревожнее. Казалось, что вот-вот кто-то не выдержит, и все полетит в тар-тарары. Брат на брата, отец на сына, богиня Кто бы только знал, как это остановить. Грифоны уже от нетерпения начали рыть лапами землю. Кто-то грозно заворчал. Кто-то даже качнулся вперед, словно специально нарываясь на трепку. Однако химеры по-прежнему не двигались. А у меня в какой-то момент... Возникло стойкое ощущение, что со стороны стаи нас буравят не сотни, а всего лишь один напряженный взгляд, причем знакомый взгляд. Очень и очень тяжелый, но все же не яростный и отнюдь не ненавидящий, а скорее ищущий, даже я бы сказала, ждущий. «Нель, ты куда?» — ахнула Ланка, когда я достала из кармана чужой перстень — И сжав его в руке, решительно зашагала вперед. «Оставь ее, рыжик!» Остановил ее спокойный голос Ника. Она знает, что делает. А вдруг ее там съедят? Не съедят. Голову даю на заклание, что даже пальцем не тронут. Это еще почему? Потому что химеры ведут себя слишком терпеливо. Безумцам такой самоконтроль не под силу. А значит, они отнюдь не безумны. Просто над ними по-прежнему давлеет воля вожака а вот над ним как ты понимаешь не давлеет никто и ничто кроме его собственной пары чего какая еще пара и причем тут наша неэль ох рыжик какая же ты у нас глупенькая я тебе сейчас как дам больно яростно прошипела ланка ну ка быстро пошел и вернул ее обратно она же твоя девушка как ты можешь просто стоять и смотреть «Ты, между прочим, тоже в каком-то смысле моя девушка», — фыркнул маг, даже не подумав сдвинуться с места. «Аниэль, она лучше нас чувствует, как правильнее поступить, поэтому не мешай ей, будь так добра». Дальше я уже не прислушивалась, просто потому что почти добралась до строя молчаливо изучающих меня химер. Вот только почему-то не могла найти того единственного зверя, который был для меня важен. Все они казались какими-то одинаково чужими, здоровенные, зубастые, клыкастые, одинаково молчаливые, какие-то настороженные, сосвалявшиеся и местами окровавленной шерстью. Заметив среди них химеру с поразительно знакомым ярко-красным окрасом, я задумалась, они корили, перед собой вижу. Но если так, то, наверное, мне нужно искать химеру с пепельно-серой шкурой, вот только если мне не изменяет зрение здесь таковой не наблюдалось адан миррт неуверенно позвала я вызвав среди зверей легкое волнение а когда никто ко мне так и не вышел сообразила что же я делаю не так и позвала его иначе так как сделала в пещере безумца гнора тихим но твердым голосом в котором звучал уже не вопроса утверждения адан «Мирт!» Ой, а вот рычать я раньше не умела, хотя так получилось даже внушительнее, потому что, когда его имя прозвучало в таком исполнении, даже у меня в груди что-то задрожало. И вроде говорила я негромко, и вроде никто не мог меня услышать. Однако что-то все же произошло. Я вдруг почувствовала отклик. То, как мой зов не просто ушел, а еще и был подхвачен, узнан и принят. А в следующий миг воздух за моей спиной явственно потеплел. И появилось стойкое чувство, что я уже не одна. Медленно обернувшись, я в некоторой уторопе воззрилась на бесшумно появившегося зверя. Здоровенный, раза в полтора крупнее своих сородичей, мохнатый, с густой жесткой темно-серой шерстью, он возвышался надо мной настоящей горой. Вот уж и правда, вожак. Зубастая пасть слегка приоткрыта. Из-под черных губ проглядывают кончики длинных клыков. Ноздри широко раздуты, совсем как у хищника при виде добычи. Но глаза я все-таки узнала. На удивление спокойные, испытующие, слегка прищуренные и определенно кошачьи глаза, при виде которых я с облегчением выдохнула. «Надо же! Получилось!» Завидев свой перстень, Химера опустила голову и тихонько фыркнула. А когда я подошла вплотную, она осторожно подалась навстречу, позволив мне обхватить руками страшноватую морду. Не знаю, было ли это проявлением инстинктов, или же оно само так получилось. Но в тот момент, когда мы соприкоснулись, меня посетило совершенно новое чувство, пока еще незнакомое, непривычное. Ощущение необычайной легкости — и одновременно близости, так, словно я всю жизнь этого ждала. И вот, наконец-то, мое желание исполнилось. С Ником у меня было нечто похожее, но до такой степени я не ощущала даже его. Это было, словно потерянную душу встретить, обрести то, чего у тебя раньше не было, но без чего ты больше не сможешь жить. Надо же, и это адан Мирт, Человек, которого я почти не знала и к которому светлые богини по какой-то причине накрепко привязали нить моей судьбы. Признаться, я не очень много знаю об обычаях оборотней, но, думаю, что-то этакое ощущала уже давно. Наверное, с самой первой встречи. Только не понимала, не догадывалась. Наверное, и реагировала так остро именно потому. Свою пару трудно не узнать. Правда, у нас полукровок, С этим бывают проблемы. Но сегодня всё наконец-то встало на свои места. Не знаю, сколько бы я так ещё стояла, перебирая пальцами жёсткую шерсть и привыкая к неведомым прежде ощущениям, но тут в химере что-то изменилось. Её массивные плечи вздрогнули, шерсть под моими руками стала стремительно укорачиваться, по пальцам побежали тёплые водяные струйки, как если бы на нас вдруг... «Хлынул настоящий ливень, но, говорят, с оборотнями такое бывает, излишек массы при смене облика приходится куда-то девать, особенно если зверь был достаточно крупным. Вот этот излишек и уходит с водой, а заодно смывает звериный облик, очищает тело и душу, после чего на месте зверя остается самый обычный человек, который отличается от себя прежнего лишь личиной». Я, правда, так и не решилась взглянуть, как происходит обратная трансформация. Полагаю, к этому зрелищу я была пока не готова. Однако ауру Мрона Каюсь все же подсмотрела одним глазком. И это оказалось до крайности интересно. Как выяснилось, в процессе смены облика она сперва поблекла и сильно ужалась, перестав давлеть над взволнованно зашевелившейся стаей. Затем стали заметны тянущиеся от нее нити каором других оборотней. Еще через миг эти нити истончились, ослабли, тем самым ознаменовав освобождение разумов химер от власти вожака. Ну а когда они окончательно исчезли, передо мной уже стояла не стая, а достаточно разнородная группа оборотней, где каждый получил право распоряжаться своим телом, как раньше. Когда это произошло, по всему Норну раздался многоголосый вздох облегчения, а потом откуда-то издалека послышался радостный возглас. Ноэн, почти сразу встая, раздался приглушенный рык. Какая-то возня, после чего мимо нас промчалось что-то большое и до крайности быстрое. Хвала богиням, вы живы, мальчики мои, наконец-то. Следом за Нелой Арти и другие женщины принялись звать своих мужей, братьев и сыновей. Стая вокруг нас резко поредела, химеры одна за другой исчезали с места, телепортировались на голос близких и, судя по всему, практически сразу возвращались в человеческий облик. «Кошмар какой!» — донесся до меня потрясенный голос Ланки. «Нет, ну хоть бы кто вообще устыдился!» «А что в этом такого?» философски отозвался невидимый Ник. «Подумаешь, вокруг нас стоит толпа голых мужиков». «Вот именно, голых!» «И что в этом страшного? Ниже пояса мы все одинаковые». «Так, Линель!» — внезапно вскипела Ланка. «У тебя совесть есть или как?» «Ух ты ж, боже мой! Ладно, иди сюда, я тебе глаза закрою». тут же!» — пробормотала ведьмачка, И после этого я перестала различать в поднявшемся гомоне их раздраженные голоса. «Как ты?» — тихо спросил меня пока еще хрипловатый, но вполне узнаваемый голос, когда шум немного поутих. «А может, когда раздался голос мастера Мирта, мне просто не стало до других никакого дела?» Я осторожно подняла голову. Мрон выглядел совершенно обычно, заметно уставший, какой-то исхудавший, побледневший, но вроде бы здоровый, по крайней мере, не раненый и без жутковатых кровавых разводов на коже, как в подземелье. Его заострившееся лицо все еще влажно блестело, на обнаженных плечах и на груди тоже посверкивали водяные капельки. Растрепанные волосы почему-то оказались мокрыми, но все же это был он, живой, настоящий, а на руках у него, Свернувшись в клубок, мирно дремала пушистая серая кошка. Я даже успела заметить, что в самые первые мгновения у них ещё оставалась общая аура, но потом они разделились окончательно. И всего через несколько секунд никто не смог бы сказать, что именно эта кошка и именно этот Мрон только что были единым целым. Когда Злюка тихонько вздохнула, я непроизвольно качнулась вперёд все еще сжимая в одной руке перстень, но потом опомнилась, остановилась, пожалуй, впервые в жизни, осознав, что Химера — это не просто зверь Адана Мирта. Думаю, правильнее было бы сказать, что это часть его души, причем очень важная часть, без которой он никогда не стал быть тем, кем должен. И вот так просто взять и кому-то ее отдать, это все равно, что безвозвратно отдать часть себя проявить немыслимое, абсолютное, просто невероятное доверие, которого далеко не каждый достоин. Однако Мрон, похоже, был далек от сомнений, потому что, улыбнувшись, протянул злю сам тем самым заставив меня смутиться от мысли, насколько же личным, даже интимным, являлся этот простой с виду жест, и заодно напомнив, что я удостоилась его уже во второй раз — Поскольку некоторое время назад, в Академии, Адан Мирт у всех на виду вручил мне вот эту самую кошку, можно сказать, сделал своеобразное признание или предложение, хотя не мог не знать, что тогда я была не в состоянии осознать истинный смысл этого дара. Да и сейчас, если честно, до меня не сразу дошло. «Я пока не знаю, как к этому относиться», — неловко отвела глаза я забирая злюку и крепко прижимая ее к груди. «Понимаю», — спокойно ответил Мрон, «но так всегда бывает, и со временем осознание придет само собой. Нужно только подождать». «А вы сможете подождать?» Чуть было не ляпнула я вслух, но почти сразу поняла, он и так ждет, молча, терпеливо. И как бы невероятно это ни звучало, будет ждать столько, сколько потребуется». Что на это можно ответить, я, если честно, не смогла придумать. Но Мрон мгновенно разрешил все мои затруднения, просто взяв меня за руку и отведя туда, где нас с нетерпением ждали. «Так, Рыжик, стой смирно и не вздумай поворачиваться», — скомандовал Ник, когда мы подошли. «Почему это?» — с подозрением осведомилась Ланка, которой он настойчиво прикрывал глаза ладонью. «Потому что так надо. Погоди, я сейчас». Торопливо стащив с себя куртку, Линель бросил ее Мирту, и лишь когда тот с благодарным кивком повязал ее вокруг бедер, тронул ведьмачку за плечо. «Все, можешь открывать. Ужасы на сегодня закончились». Правда, Ланка осторожно приоткрыла один глаз, но убедившись, что рядом больше нет ни одной обнаженной сверхмеры особи противоположного пола, шумно выдохнула. «Фу, какое счастье! Вот уж не думала, что именно в Норне мой моральный дух подвергнется такому испытанию». Мрон сдержанно усмехнулся. «Прошу прощения, что вам довелось это увидеть, Эрта. Но поверьте, мы бы искренне порадовались, если бы узнали, что во время трансформации одежда перестаёт рваться в клочья». Ланка метнула на него настороженный взгляд. «Ладно, ладно, не оправдывайтесь, я же не дурочка и кое-что понимаю в оборотнях, а еще вас, по-моему, Амунарен ждет, и что-то мне подсказывает, что он опять недоволен». Я быстро огляделась, и среди немаленькой толпы гомонящих химер увидела стоящую, подчеркнуто в стороне от остальных, кособокую фигуру. Лицо у бывшего вожака было откровенно хмурым, глаза метали молнией, а тяжелый взгляд так и буравил мастера Мирта, словно тот успел сделать ему какую-то гадость. У него всегда был сложный характер. Снова усмехнулся Мрон, одновременно с этим, наконец-то, выпустив мою руку. «Но будет лучше, если мы пообщаемся до того, как в его голове зародятся ненужные сомнения». «Он, наверное, кого-то недосчитался, поэтому-то и смотрит на вас зверем», — предположила Ланка но мужчина лишь качнул головой. Я привел назад почти всех. Потери единичные, да и те среди одиночек. Так что, скорее, он недоволен тем, что я все сделал по-своему. Вернее, тем, как я это сделал. Эрты? Коротко наклонив голову и одарив меня теплым взглядом, Мрон отошел в сторону. По дороге к Нарину наткнулся на неуверенно топчущегося Грифона. Кажется, вспомнил, что каких-то несколько минут назад... Алозаль был готов биться с ним насмерть, но не осерчал, наоборот. Благодарно погладил покрытый перьями бок, после чего совершенно спокойно двинулся дальше, словно ничего не случилось. Едва дождавшись, пока он отойдет, Ланка развернулась и, без предупреждения пихнув Линеля кулачком в бок, тут же наябедничала. «Нель, а этот негодяй отказывался тебя спасать». Я его уже и пинала, и била, а он всё равно не пошёл. Да ещё и меня не пустил, представляешь? «Правильно», — менторским тоном отозвался маг. «Нечего тебе было делать рядом с химерами. Аниель, получается, была?» Она одна из них, да и с миртом у неё особый разговор. «Злюка, ага», — закивала ведьмачка и, глянув на нашу кошку, намного тише спросила, «Как она, кстати?» «Этот коварный нелюдь ничего плохого с нашей излюченькой не сделал?» Я только хмыкнула. «Думаю, они поладили, и нам больше не надо беспокоиться, что кто-то из них подавит личность другого или сведёт его с ума. Это хорошо. Значит, у Мронов всё-таки будет сильный вожак, а у местных тварей не останется ни единого шанса». «Уррр!» — тихонько проурчал незаметно приблизившийся Алазаль, а потом наклонился — и осторожно обнюхал спящую кошку. «Спасибо тебе», — улыбнулась я, коснувшись его морды кончиками пальцев. «И от нее тоже спасибо». Грифон хоть и не говорил, но, как мне показалось, прекрасно понял, что я имела в виду. После чего звонко щелкнул клювом, аккуратно ткнулся носом в мою щуку и, отойдя на несколько шагов, расправил широкие крылья. «Нам, наверное, тоже пора», — обронил Ник, когда крылатый зверь с шумом поднялся в воздух, а вместе с ним с земли один за другим стали покидать город и остальные грифоны. Следом к своим домам потянулись мроны с женами и детьми. Многие уходили сразу порталами, а потом ушли и Амунарин на пару с мастером Миртом, за которым я продолжала следить, пока его силуэт не затерялся в толпе. «Ниэль, ты меня слышишь? Ниэль?» да. Отозвалась я, с трудом отведя от Мрона взгляд. «Ты прав. Надо вернуться домой. Хотя мне отчего-то кажется, что на этом наши проблемы не закончатся».